глава четвертая. Это был первый гонорар. Три тысячи рублей. Первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства. Три толстые плотные пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджачка, И он, выйдя из подъезда издательства на солнценосный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давившего пачками на грудь. В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы герцеговина «Флор», и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неуютную с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал, нет, они не знают, что его имя, Сейчас вроде бы отделилась от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан его рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими пожелтевшими обоями. Никто не знает, что он, наконец, может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице, восхищаться, грустить, удивляться. И что он богат сейчас и отдаст долги, комнатка, обеды хозяйки и купит себе костюм, белье, ботинки и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом. На углу... Он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов. Однако боковым зрением наблюдал за прохожими покупающими свежие газеты, последний номер огонька, и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков, странно черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему дышавшего самым грустным запахом осени, фразу Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца. Ветер косогнал по лужам темные кораблики опавших листьев. Он так неутоленно работал над этой фразой, уже написав весь рассказ. Так длительно отшлифовывал её, удлинял, сокращал, переставлял слова... Убирал эпитеты, что она снилась ему, Как сладострастное наказание, как мука. Но в этой муке было наслаждение, И оно не имело конца, оно не прекращалось. Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, Он ждал у киоска того сладкого, тщеславного момента, Когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первые же странице. Дождь шумел в саду, стучал по крыше. Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным Октябрьским садом. Лицо старика-продавца за стеклом киоска было до унылости будничным. Он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек. «Что такое? Почему не покупают журнал?» — думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала, и вышедший номер предлагать каждому. «Сказать ему о журнале или не сказать?» Он торчал у киоска минут двадцать, мешая здесь. Его толкали, и старик-продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из акип газет, спросил скрипуче, «А вам что, молодой человек?» И тогда с запылавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал небезделанного удивления, «А, вышел?» «Кто вышел? Новенькая? Автор-то кто?» И, помышиному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел. Это мой рассказ. С насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца. — Вы, автор, вы пишете? Так, — Так-так... «Никогда не видел таких молодых авторов. Вы, стала быть, писатель? Приятно видеть!» «Да, это мой рассказ», — повторил Никитин нахмурясь и полез за деньгами. «Дайте мне два журнала, то есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра». Он явно солгал. У него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку — Вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками еще не тронутых никем журналов, что были в киоске. Купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков, и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни. «Про заик Никитин? Ты, что ли? Опус свой скупаешь?» «Здорово, что ли?» Сильно окующий голос столкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством. И он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржанно-волос, широкоплечь, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном на раскат. Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете. «Прозаик, талантище!» Вихров в потертом помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, Плохо причёсанные волосы спадали на крепкий лоб. Обрадованно, подобно весёлому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом. «Читал рассказ, читал. Мы с тобой, соседи, в журнале. Моя баллада там напечатана. Не прочёл? Прочти. А я твой опус прочёл. Хорошо. Здорово. Как тебя там... Огоньки шевелились в темноте, что-то вроде так. Эту, брат, прямо строка из стихов. Талантище ты, Никитин. Прорвешь пелену, и в Чеховы на белом коне выедешь. Молодец, прозаик, молодец. — Ты в какую сторону? — спросил краснея Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова. «Ты не в центр?» «В центр, так в центр. Пошли. Гонорарий получил? Обмоем?» «Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу. Посидим где-нибудь, поговорим за жизнь. Поедем в парк культуры на чистый воздух? У тебя как, дети не плачут? Жена не ждет? Теща со и не встречает?» «Нет, я один». Тогда потопали на троллейбусную остановку чехов. Грех первый рассказ-то не отметить. Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты, белой скатеркой в славу. Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты? Никитин хорошо помнил, что сначала звенело в душе легкая праздничная радость. Наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное. И от того, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам и от того, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбежно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета. На терраску веяло запахами дерева пресные листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе-аллей. Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии и прозе, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам, единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, наржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров. как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окол, играя под простоватого парня». Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной воле и воображения. Потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин чем больше пил... тем больше восторгался вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью. И после каждого прочитанного стихотворения говорил «великолепно», «здорово», «отлично». И порывался обнять его в избытке восхищения, и окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви. но, растроганные наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил, судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая. Этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить... Появятся статьи на полосах газет, мнение критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «талантливый рассказ» или «талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности. Имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. Избудется, наконец, давняя и лелеенная его мечта — как бы пришедшая из сладкого сна. Он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы его фразы. Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях. — Я не встречу, — сказал он грубо. прощай». «Нет», — сказала она и погладила его по плечу, «я приеду, даже если ты не встретишь». Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем недавно написанными лирическими стихами, пронзительной, грустной туманностью ощущения двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом. Думал влюбленно, что, несомненно, и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью. «Да, «Мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ, и впереди еще много будет рассказов!» В этом летнем немноголюдном кафе они сидели до сумерек, и, не переставая, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. «Слушай, слушай, какая простота и гениальность! Звезда печальная, вечерняя звезда!» Твой луч осеребрил увядшие равнины. Или вот, я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты. Это же с ума сойдешь! Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. А ты вот не только. Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои. Твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Написать такое и помереть спокойно можно. Великая литература, мировые гиганты». Спорили, соглашались, перебивали друг друга. Плакали теперь, повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы. «Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России». Вот удивительное начало рассказа. Вот удивительное колдовство настроения. Лермонтов бесподобен. А Чехов? Как он умел заканчивать свои рассказы? Помнишь фразу «Миссюсь, где ты?» Опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков «Единицы нас, Вадим, остались! Единицы!» И, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились. Голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и встали под насмешливый шепоток официантов, Видимо, принимали их тут за не очень нормальных людей. Щедрые деньги, разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие. А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам. Вихров, потный и возбужденный, Широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли к лбу охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом. — Отличные стихи! — думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова. и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе. Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе? И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из парка в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся. то есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой древней мебелью. Нет-нет, их разговоры восторг, их доброту друг к другу, к литературе, ко всем людям. Невозможно было просто так прервать, закончить. Ведь все было сегодня необыкновенно. Честное слово, Василий, мне не хочется домой. И рано еще, сказал Никитин. «Может, пойдем пешком до центра?» Тогда Вихров предложил на пассажок просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, не незаполненном пассажирами, курсирующим до Кунцева и обратно. Сесть можно на пристани в парке культуры, а сойти где-нибудь в городе. И Никитин обрадовался этому предложению. На речном трамвайчике зашли в буфет... чтобы выпить по последней рюмке коньяку. И здесь Вихров Дон Жуанский подмигнул буфетчице, низенькой полногрудой черноглазой в накрахмаленном халатике. Нараспев, прочитал ей лирическую строчку из блока, и каждый вечер в час назначенный буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями». «Студенты, видать, стипендию получили, празднуете!» А Вихров приятельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прелестной женщины молодой талантливый писатель и посоветовал ему немедленно подарить экземпляр журнала с рассказом, сделав дарственную надпись. «Пусть, Вадим, читает народ!» Никитин сконфуженно переспросил имя прелестной женщины, быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, с видом богача, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную на мокрое блюдечко. Затем совсем одни они сидели в нижнем, ярко освещенном салоне, заказали зачем-то шампанское, Снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна. Трясся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело». Никитин был в состоянии любвеобильного блаженства. Ему не жалко было бы отдать и рубашку. Сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу и ее помощницу, сонную толстую женщину. Угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в салоне два двочокнутых типа, ничем не похожих на писателей. А буфетчица с фальшивой угодливостью приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон. Никитин совал ей небрежно скомканные деньги, не спрашивая сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный, несколько закрыл глаза — И, подперев кулаком скулу, Попробовал было затянуть густое ракочище Из-за острова настрежень. Женщины подтянулись сначала дружно, Но спохватились, зашикали друг на друга. Тише, а то подумают фулиганство. И хихикая, стали показывать пальцем наверх, Где на открытой палубе сидели, Кутаясь в плащи три-четыре пассажира. Они должны были сойти, кажется, в кунцеве. И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении, Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного оголенно освещенного салона. Видел незнакомые лица, женские и мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, неблизкие ему, неинтересные. Почему эта буфетчица хихикает поминутно и морщит губы и поглядывает как-то намекающе? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некрасивый рот? И тогда притупленный укол мутного стыда «Что же со мной происходит? Зачем я это делаю?» словно отрезвлял его. Только в двенадцатом часу они сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник», и Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадит его в такси, не пойдет домой, пока не проводит его до такси. И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь. Часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить, курили же беспрерывно, и до конца высказать свою расположенность друг другу, найденное единство душ, и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться. Им повезло. Зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста. Они заорали «Алло!», замахали руками, машина затормозила. Они по-братски обнялись, расцеловались. И Никитин вдруг остался один, неуспокоенный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговоров, питья, курения, единомыслия, восторженных открытий. И вроде сейчас ему не хватало чего-то. на Овчинниковской набережной, напротив кинотеатра «Заря», без зажженных реклам по ночному темного, на углу пригашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами. Сидела на парапете под фонарем группа парней, и, вероятно, после киносеанса они, посмеиваясь, переговаривались, поплевывали с линцой в черно-маслинистую воду канавы. Один... Сутуловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения выбивал чечетку на тротуаре. — Эй, друг, нет закурить? Парень этот свистнул, завидев на набережной одинокого Никитина. И когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку, — Пожалуйста. Парень беззастенчиво стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнув на остальных. «Всем даешь?» «У всех кончилось. Пусто у нас, кореш!» «Да-да, конечно. Закуривайте, ребята!» Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке. Быстрые пальцы жадно выдергивали сигареты. Под светом фонаря окружили его чужие лица, молодые, настороженные, чудилось недоверяющей его щедрости. Но от того, что было сегодня в парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, и от того, что сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки парней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливца, «Какая же это ерунда, ребята? Догадываюсь, нет денег на сигареты. Все это знакомо. У меня бывало, ни копейки». «Что?» — спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро раскосыми глазами. «Что сказал?» «Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята. Ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки». — сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь на этой затихшей до рассвета пятницкой с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря» в синевато-летней прозрачности ночи. «Да, да», — подумал он, — «мне не хочется идти домой». Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно, знакомиться с людьми! «Знаете что?» — сказал Никитин дружелюбно и просто. «Если балчук не закрыт, пойдемте в ресторан, купим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим». «Хотите, ребята?» «За чей счет? Кто платить будет?» Спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчук» за мостом. «Дуй туда!» Сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна, и видно было, как застучали они в задребезжавшую на всю улицу стеклянную дверь. Затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса «Открой, папаша!», но дверь не открылась. Темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись. Один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжестому парню, и тот, хмыкнув, свинцово уперся глазами в переносицу Никитина. Спросил, растягивая слова. — Ты, фраер, знал, что балчок закрыт? — Жаль. — Что ж, очень жаль, — разочарованно сказал Никитин и вздохнул. — А мне хотелось, ребята. Врал Бухарик. Со злой игривой нежностью — выговорил парень, и, откинув пятернёй лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным стоявшим молчаливой группой. «Угощать хотел, а денег нет. Денег-то у тебя не копья!» Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности. Как не ощущают боли или насмешки сверхмеры счастливые люди. и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане. — Нет, — сказал он искренне, — ты напрасно, деньги у меня есть. — Врешь, нету у тебя грошей, а ну покажи! Угрожающий требовательно крикнул парень, и в этом рисковатом «ану» зазвучала нотка жестокой силы, И еще нечто хищное, ночное, возникло в раскосых глазах, в широких его скулах. И Никитин, уже трезвея от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться». Подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди, и, понимая глупость положения и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем, усмехнулся обиженно ему. — Ты большой чудак, я вижу, — сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканные деньги, наугад вынул новенькие пятьдесят рублей и показал их. «Нет, я хотел с вами, ребята...» В ту же секунду. Рука парня крючкообразно мелькнула впереди. Движением защитного инстинкта Никитин отдернул свою руку. Пальцы парня успели уцепиться в край пятидесятирублевки. Рванули к себе, выхватывая ее. Послышался звук разрываемой купюры. И парень торопливо отступил на шажок. выговаривая хриплой задышкой, «А ну отдай всю бумагу, бухарик! Отдай сюда!» Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег, пятьдесят или сто рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе. «Зачем же?» — шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно, несправедливо попытался вырвать их. И мгновенная, знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджаку, к раскосым воспаленным глазам, К каждому его отвратительному жесту опалила Никитина. Он договорил, заикаясь даже. «Тут вас шестеро, а я с тобой хочу драться, парень. Ну что ж, давай!» И готовый драться, сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно. «Не подходи, падла!» «Я сифилитик! Не подходи!» Взвизгнул парень, исказив рот не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина, и, отхаркнувшись, плюнул. Плевок не попал в лицо Никитина, белым пятном прилип к груди, и только как в тумане, уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему, И с ненавистью и с наслаждением Ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок В мокрый рот, захрипевший заглушенным криком Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове Фонарь качнулся в бок Мостовая жестко царапнула щеку Замелькали, хрипя, вскрикивая тени над ним Забегали вокруг, заскакали ноги. По звериному пронзил его чей-то голос. «В печенку бей! В печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью «Подняться! Лишь бы подняться!» рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками. неимоверным толчком вырвался из топота толчи окружавших его ног, метнулся вправо, влево, среди полубезумных почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови, и без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой, взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно «Трусы! Сволочи!» Мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время безобразный, наверное, упоение мнистовства. Он, еще одержимый памятью зрения, лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему. Но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами, и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом «На землю его! На землю!» Но когда на счастливый миг, это был счастливый миг, Он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню. Тот издал устрашающий взвизг горлом, отступая вдоль парапета набережной к мосту. И тут, словно бы вокруг образовалась пустота, прекрасная, справедливая пустота, Теперь никто почему-то уже не мешал им. А парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк. И вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было. Этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха. Наоборот... его слепо, неудержимо и яро, кидала к парню какая-то разжатая до беспамятства пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать. И он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал «Ну, отлично. Теперь мы один на один. Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам? Зачем я говорю это? Почему это я говорю?» «О, теперь все будет как надо, трусливая ты сволочь! Такие и войну были! О, такие, как ты, были еще в Древнем Риме! Какой Рим? Зачем? Ну что ж, ты или я? Посмотрим, ты или я?» «Не подходи! Сердце проколю!» Заревел горловым голосом парень, Иступленно тряся лицом так, что волосы забили по вискам его, И, прижавшись боком к перилам моста, Остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием. «Должно быть так озверело, устрашающе и утробно!» Кричал первобытный человек, Встречая черной ночью сильного врага мужского рода Близ своей пещеры — замахнувшись на цели смертельно угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого племени. Но пещеры не было, не было первобытного человека. Была спящая Пятницкая, закрытый ресторан Балчук, мост через Канаву, широкоскулый, с разбитым носом парень, и он, Никитин, Неузнаваемо окровавленный, истерзанный, в разодранных пиджаке и рубахе, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное, раздавленное. Но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитиным. А это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда. «Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!» «Нет, я этого не хотел! А вы шестеро на одного!» «Нет, нет, не в деньгах дело!» А деревенелыми губами шептал Бредова Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла лезвию. но ну, спрячешь нож или не спрячешь? Спрячешь или...» «Не лезь! Проколю мошонку, падла!» Опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха. И в следующий миг Никитин почувствовал, по левой кисти больно скользнула горячее твердая, Шатнулись впереди выкоченные злобой воспаленные глаза парня. Чернооткрытый, сипом дышащий рот. На короткий момент увидел кровь на левой кисти. Тотчас понял, что парень задел ее ножом. И отклонясь, изогнувшись, правой рукой ударил его снизу в подбородок. Услышал животный взвизг. Выкрик ругательства И опять перед ним промелькнуло Полосами измазанное по скулам красное лицо парня выкоченные из орбит глаза И он снова ударил По близкому влажному отвратительному лицу С мстительным сладострастием Вкладывая в эти удары нечто жгучее Клокочущее в его душе Кипящее и невыкипающее Потом сзади что-то тяжкое и темное обрушилось на него. Резким толчком свалило с ног. И посреди суматошного топота вблизи головы, пинков, свиста, сквозь звон, заложивший уши, дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху. «Шухер! Шухер!» и показалось ему странно опустело везде, и нависло над ним тягуче звенящая тишина. Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове. Но его властным охватом стиснул со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему «Тихо, тихо!» И как в другом мире, увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи два милиционера. Жирные, размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы. Ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом. — Шел домой, а он прицепился, гад, пьянь проклятая. Шел домой, а он деньги стал требовать, гад. а Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах. Не было силы сказать ни единого слова, он только улыбался страшной улыбкой. В милиции куда привели их? Парень рыдающим голосом кричал, повторяя, доказывая, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, полсотни, и истерическими жестами показывал, каким образом все было, выворачивал наизнанку карманы и потрясал перед дежурным порванной пятидесятирублевой бумажкой. Капитан, брезгливо-суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором внимательной подозрительности — Взял обрывок пятидесятирублевки «Ну-ка!» и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка «Я сифилитик!» Его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту «Сердце проколю!» и едва не плакал от бессилия и ненависти. Им не дали додраться один на один там на мосту. Кто-то из той стаи, по-темному, по-трусливому, нанес ему удар сзади, свалил на наземь, подставив ногу. И сейчас вот тут, в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны — Невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, причины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения, пьяный псих, бухарик, приставал, требовал деньги и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство разорванная купюра. Это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды». Но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину или являлось неправдой. Ведь сегодня, именно сегодня, произошло главное в моей жизни. И я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье. И просто мне хотелось быть добрым ко всем на свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил». «То есть, как это добрым конкретнее?» «Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить». «Ночью? С незнакомыми людьми? С какой целью?» «Вы понимаете, мне хотелось быть добрым, «Со всеми! Разве с вами этого не бывает? Мы, гражданин, все должны быть добрыми. Но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?» «Не знал. но разве это имеет значение?» «Короче говоря, гражданин, вы пьяны были, так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают». Нормальные, да. А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны? Пока нет, хотя контузия есть. Где вы сейчас работаете? Сейчас нигде. Дома. Вернее, снимаю комнату. А как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию? Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас, что еще? Да, нагрудный знак «Гвардия» обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого два года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки». Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию, так надо понимать? Не совсем так. Средств у меня почти нет, но я работаю целый день с утра и до вечера, и ночью. Часто ночью, почти всегда ночью. У меня нет сна. Вы знаете, как работали Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флабер, ренар. Вы читали дневники ренара Стыдно вам. Вы мне зубы не заговариваете. Мы знаем, кто такой Толстой. Разбираемся. Думаете, милиция так здесь шухры-мухры ушами холодными хлопают? Вон как, Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный. Так чем вы занимаетесь? Род занятий. Чем я занимаюсь? Род занятий? «Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу, и часто не нахожу. Но я хочу, больше всего в жизни хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моим словом. Подождите, какую же глупость я вам говорю, я другое должен объяснить. Посмотрите». посмотрите же на парня как он великолепно лжет во имя чего он не напоминает вам иуду из кариота не напоминает вам моего командира орудия миженина в которого я стрелял в сорок пятом году и не убил этот диалог проскользнувший в разгоряченном мозгу никитина только померещился ему как во сне и, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он, сразу отрезвленный новой душной болью, увидел порочно враждебные глаза парня, возмущенно и подобострастно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазниц и разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превосходства недавно рвали на нем чужие руки, как будто знали что это единственный его пиджак, представил себя в нелепой реальности избитого грязного и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий одержимости толстого и ренара насчет искания слов Любви и доброты. И странный, всхлипывающий звук, Похожий не то на смех, Не то на задушенные в горле рыдания, Услышал он. И со стыдом удивился, Почувствовав, что с ним происходит Что-то сумасшедшее, Никак не подчиненное его воле. Неподвластный, сладкий, злорадный смех, Неудержимые рыдания душили его, Распирали грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой текучей пустоты, поднятое приказывающе властное сухое лицо дежурного. Свой раскрытый паспорт, на смешно пошкольному заляпанным кляксами столе, подле чернильницы, рядом чье-то удостоверение, видимо парня. На удостоверении Смятый обрывок пятидесятирублевки И стиснув зубы с ужасом подумал Что это со мной? Какая-то истерика Хочется плакать и смеяться Никогда этого со мной не было Расшатались нервы Я собой не владею Только бы не этот стыд Перед ними На глазах у них «Так это было, гражданин Никитин?» Зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного. «Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменяемом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги. Так это было?» «Да!», да выдавил Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла. Слезы катились у него по щекам. «Верните разорванную купюру ее владельцу!» «Да, да, владельцу! Пожалуйста!» Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок, отданный никитиным Никитином пятидесятирублевки поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшемуся к столу парню. «Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги. В банке обменяют». «Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола». «Только бы сдержаться. Только бы не это удушье». Я унижаю себя, я выговорить слова не могу. Что же, что же это со мной, как с неврастенником? На фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него, — говорил себе Никитин, давясь подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез. И чтобы не видно было мучительно судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь словно позывами тошноты. «За решетку таких прятать надо, пьяни рваную. Наблюет он еще у вас тут». С дозволенным превосходством и под обострастием защищенного от насилия сказал парень. И как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки пятидесятирублевки. Затолкал их вместе с удостоверением В карман коротенького пиджачка, Вновь заискивающе посуетился около стойки. «Мне идти, товарищ капитан? Я ведь рабочий человек. Я ведь завтра в утреннюю, никак другие!» И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах Вблизи деревянного барьера. Скулы масляно лоснились, Вспухший осененный рот злой победно ощеривался, выказывая мелкие зубы. И ни слова его, ни подобострастный тон, ни заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победу гнусность, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нарисовала в воображении Никитина картину иного торжества — о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня. «Да, да, этим ножом! Если бы успел, он проколол бы и сердце распятого на земле Никитина, и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой, победившей трусости. «А где ж твой нож?» — выдавил шепотом Никитин. И точно в беспамятстве... захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад. Кулак достал лишь его плечо, жилистое, костистое. Но отскакивая, парень не удержался на ногах. Потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену. И тут же, с хрипящим визгом, подскочил к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку. И не ударил, а по рысье изловчился страшными твердыми ногтями окорябать лицо Никитина от бровей до щек, целя, видимо, в глаза. И крик его бритвенным лезвием резанул по слуху. «Видели? Видели? Он с ножом на меня!» «Нож он в канаву выбросил! В канаву, гад, выбросил!» Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня на поясницу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам, «Обоих посадить, только не вместе! Ясно? Обоих!» Часа через полтора... В сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщись вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком и его вторично привели в комнату дежурного. и еще переживая чувство унижения при воспоминании о душившем его неподвольном полусмехе-полурыдании в присутствии милиционеров. Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках. Она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка, и повторяла почти шепотом, «Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?» Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стишнова, у которой он снимал комнату, вдова профессора-историка, умершего в войну, существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова. И Никитин, соображая зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разбитое, наскоро умытое лицо, да нельзя разорванный пиджак, и глухим голосом спросил дежурного, для чего в милиции Мария Павловна. «Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили», ответил дежурный мрачно. «Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош, а?» «Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда?» Не понимая, сказал Никитин. «Никогда! Я вам не давал никакого телефона!» «Что? Что с вами, Вадим Николаевич? Что с вами?» Растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи. «Вы же никогда не пили! Боже мой! Кто вас так избил?» «Его и забьешь!» Заметил дежурный. Нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина, Непоколебимых, как сама истина, глазах. Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим. Вот таким образом. На первый раз. Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все. Идите. Вот паспорт. «Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это назвать?» «Ради бога, Вадим Николаевич! Ради бога, идемте скорее отсюда!» Забормотала, а заспешила Мария Павловна. «Пойдемте домой, голубчик. Вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на улицу покажетесь?» Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула осторожненько к выходу, вроде бы нисколько неуверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным, и все обойдется, все станет на прежние места. «Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин», сказал дежурный хмуро. «Ни в какие ворота не лезет!» «Набезобразили!» «Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь ради Бога!» «Простите, Мария Павловна, одну минуту!» Задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе. Он взглянул на дежурного насмешливо. «Вы правы! Я напиваюсь и по ночам граблю!» «Вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами. Но извиниться, к большому сожалению, не могу». «Идите, идите!» Раздраженно поторопил дежурный. «Болтаете много, гражданин Никитин». Очень много болтаете, хоть и статейки пишете. Потом, на улице, тихой, побеленной близким рассветом, четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов. Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью, все-таки спросил ее, Неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем? И стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство, по его вине причиненное ей ни за что ни про что, в результате идиотского недоразумения. А она, сконфуженная, слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой, и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий. «Как же я раньше не знал ее!» — подумал Никитин. Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом. «Мария Павловна!» — охрипшим голосом сказал, проклиная себя Никитин, Охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней. «Мария Павловна, простите, я был неаккуратен. У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за четыре месяца, а вы не спрашивали. У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все. Простите меня». И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги. а когда уже в замешательстве пересчитал купюры несколько раз, денег в общем не было. От трех тысяч осталось 750 рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег. Тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы. «Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги», проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно, начал совать ей в руку комок денег. «Здесь за два месяца, остальные я потом, потом, очень скоро, поверьте мне». Она с испугом остановилась, пятнисто и ало краснея, Что бывало при виде грубости Или намека на грубость. Замотала шляпкой смущенно. «Бог с вами, Вадим Николаевич! Какие сейчас деньги? Послушайте! Не надо! Не надо ради Бога! Когда будут, тогда и отдадите! Я потерплю, потерплю! Мне сейчас не надо!» «Мария Павловна!» Взмолился он. «Я прошу вас!» «Не надо мне! Не надо!» Запротестовала она И при этом руку протестующе завела за спину «Идемте же, Вадим Николаевич! Сейчас вам надо холодный компресс на лицо А то как же вы! И, пожалуйста, неудобство свое забудьте! У меня ведь сын был Я многое понимаю!» Он шел рядом с ней чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых. И всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого сухонького тела. Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, Пугающее его чувство, упоение добром, щедростью и любовью, было равно одержимому упоению ненавистью.